Джон Ирвинг. «Дорога тайн». Роман. Перевод с английского Игоря Куберского. Серия «Большой роман». Москва. Азбука Атикус. 2020 год. Категория 18+. Аннотация. Впервые на русском. Новая сага о памяти и судьбе от блистательного Джона Ирвинга, автора таких всемирных бестселлеров, как «Мир глазами Гарпа», и отель «Нью-Гэмпшир», «Правила виноделов» и «Сын цирка», молитва о Боуне Минне и «Мужчины не ее жизни». Когда Хуан Диего вырастет, он уедет в США и станет знаменитым писателем. А в мексиканском детстве судьба ведет читателя свалки от приюта «Дом потерянных детей» к диво-цирку с его дрессированными львами и воздушными гимнастами. У Хуана Диего есть младшая сестра Лупа, и она умеет читать мысли, но только он понимает, что она говорит. Обычно она права насчет прошлого, будущее она читает не так точно. Ей открыты все трагедии минувшего, но она пытается предотвратить бедствие, которое еще предстоит. И вот через много лет Хуан Диего отправляется из Нью-Йорка на Филиппины, где его грезы и воспоминания наконец столкнутся с грядущим. Удивительным образом рядом с ним всегда оказывается кто-нибудь из пары таинственных красавиц, матери и дочери, встреченных им в самолете. От первой до последней страницы этот роман пронизан добротой и верой в любовь, в искупительную силу человечности, не скованной условностями и общественными институтами. The New York Times Book Review.